глава 12. Сон. Патрику уже казалось, что он ощущает под щекой подушку. Он почти уснул в самолете, несмотря на болтанку и крики детей. Тахо пожирал километры. Патрик понимал, что садиться за руль сейчас было не лучшей идеей но снимать мотель рядом с аэропортом и спать урывками, как всегда бывает в казенной кровати, он не хотел. Три часа пути, и он примет душ в своей ванной комнате и заберется под одеяло в своей спальне. Телефонный звонок застал его в десяти милях от порт Сент-Луси. Верден. Патрик посмотрел на приборную доску. Встроенные часы показывали половину шестого утра. Патрик, привет. Сэм тяжело отдувался в трубку. На заднем фоне негромко плакал младенец, видимо, он уже стал четырежды отцом. «Я знаю, что ты возвращаешься к работе только завтра, но у нас нехороший пожар». «Насколько нехороший?» — Патрик опустил стекло. Ворвавшийся в салон свежий утренний воздух на время отогнал сон. «Высотный жилой комплекс», — Сэм зевнул. «Там первый и второй пожарные расчеты». «Эвакуировано почти 80 человек, двоих забрали парамедики». Пожар вроде локализовали, в общем-то, ты можешь посмотреть его завтра. Поеду сейчас, — решил Патрик. Некоторые следы огня лучше фиксировать сразу. Спасибо. У Сэма явно отлегло от сердца. Если бы Патрик не согласился, патрульным пришлось бы опечатывать помещение и предпринимать иные действия по сохранению места происшествия. Как мама. Кризис миновал. Патрик был искренне благодарен ему за заботу но совершенно не хотел обсуждать здоровье матери хоть с кем-то. Все три дня, что он провел в Нью-Йорке, Патрик старательно избегал подобных разговоров с отцом и сестрами. К счастью, им достаточно было общаться между собой, и никто на Патрика не обиделся. Ночная операция оказалась неудачной, и в девять часов утра у Луизы случился еще один сердечный приступ. На этот раз более серьезный, и из палаты интенсивной терапии ее перевели в реанимацию. К ней никого не пускали, а прогнозы врачей были крайне мрачные. На повторное стентирование врачи решились только через 30 часов. И в этот раз все получилось как надо. Маму вывели из медикаментозного сна. Ни о какой выписке еще не шла речь. Луизу вернули в палату, но ей был показан строжайший постельный режим. По обеим сторонам кровати стояли стойки с капельницами и целыми гирляндами инфузоматов. Питание она пока тоже получала внутривенно. Дженнис и Патрик уехали, в ближайшие недели не приходилось ждать каких-то радикальных изменений. Воздоровление обещало быть долгим и тяжелым. Вивиан, жившая в Нью-Йорке, на время вернулась в отчий дом, чтобы присматривать и за отцом тоже. Патрик не помнил, спал ли он в эти дни. Наверное, да, потому что иначе в его организме уже начались бы изменения. Но ни о каком достаточном восстановлении сил не было и речи. А теперь этот пожар... Патрик свернул к Старбаксу и заказал самый большой стакан черного кофе. Оставалось надеяться, что он не слишком долго задержится на пожаре и к полудню все-таки ляжет спать. Сэм ошибся. На пожаре были не две машины, а все, что имелись в пожарной части города. От гидрантов к зданию тянулись десятки рукавов, в воздухе стоял сильный запах гари. Одна квартира выгорела полностью, еще три частично рассказал Патрику патрульный. В его обязанности входило не пускать людей внутрь здания, а желающих было предостаточно. Кто-то стремился проверить, все ли его имущество уцелело, иные просто устали стоять на улице и искренне считали, что если дыма и огня больше нет, то все уже закончилось. Одна дама громко требовала пустить ее домой, потому что она вот-вот опоздает на работу, и ей срочно нужно переодеться и наложить макияж. «На какой стадии пожаротушения?» — спросил Патрик. «Конечно, лучше с таким вопросом обратиться к кому-то из пожарных, но в поле видимости никого не было». «Я не особо разбираюсь, они что-то о проливе вроде говорят», пожал плечами патрульный. «Хорошо», — кивнул Патрик и пошел переодеваться. Он успел только вытащить сапоги из багажника и как раз наклонился, чтобы поставить их на асфальт, когда услышал рев. Обратная тяга. «Стоит хоть раз стать свидетелем этого явления», уже ни с чем не перепутаешь. Как опытный врач всегда узнает крупозный кашель и за пару секунд отличит его от бронхита и пневмонии, так и пожарные знают этот звук. Низкий, ракочущий, за долю секунды он набирает силу и трансформируется в громкий хлопок. «Матерь Божья!» — выкрикнул кто-то из толпы. Патрик выглянул из-за таха, уже зная, что увидит. Из одного окна на восьмом этаже столбом вырывалось пламя. Будто там засел один из трех огнедышащих детей, Дейенерис Бурерожденный. И вовсю отрабатывал команду, Дракарис. Патрик заторопился с переодеванием, не в силах отделаться от предчувствия беды. «Ничего себе полыхнуло!» — протянул патрульный. «Но сейчас уже вроде все. Обратная тяга так и работает, мощнейший по силе огонь живет считанные секунды». Зачастую, если пламени перебросится на новое место, оно гаснет само, просто оставшись без еды. Вот и сейчас окно комнаты, где вспыхнул огненный ад, снова стало темным. Патрик все ждал появления белых клубов пара от пролива очага возгорания водой, но ничего не происходило. Предчувствие превратилось в знание. Случилась беда. «Парамедиков!» — крик разрезал воцарившуюся тишину. После наглядной демонстрации мощи огненной стихии никто из жителей больше не спешил вернуться в свои жилища. Из подъезда выбежали несколько пожарных. Один нес пострадавшего коллегу, еще четыре человека, разбившись попарно, поддерживали двоих, видимо, не настолько серьезно раненых. «Она сильно обгорела, надо скорее охладить», — услышал Патрик. Ему не хотелось идти туда, где сейчас уже суетились парамедики, благо машина не дежурила и помощь подоспела быстро. Но он пошел и увидел закопченную пожарную каску и кончик обгоревшей косы. Олексу быстро загрузили в машину скорой помощи. Двери закрылись, раньше, чем взревел мотор, включились проблесковые маячки и сирена. «Кто просил тебя туда соваться?» — орал кто-то. Ворущим Патрик не без труда узнал одного из пожарных первого расчета. Он тряс за грудки одного из двух оставшихся пострадавших. Второго надышивали кислородом осторожно прикладывая маску к черному от лицо. Он, очевидно, пребывая в шоке, пытался эту самую маску содрать с себя, и то и дело предпринимал попытки встать. «Там ничего не горело!» — огрызался первый пострадавший. На первый взгляд он был получше Олекса и второго. Тоже малость закопченный, но больше грязный, чем обгоревший. «Я просто открыл дверь!» «Просто открыл дверь!» — взревел пожарный. «Ты, мать твою, просто открыл плотно закрытую дверь в очаге возгорания! Просто открыл дверь!» Патрик выступил вперед. Тут начиналась его зона ответственности. «О, Патрик, привет!» Пожарный обрадовался. Не без труда, но Патрик вспомнил, что его зовут Олли Конверс. «Держи, твой клиент!» — он показал на парня Тот стирал копоть с лица и что-то бубнил себе под нос. Патрик посмотрел на нашивку на груди его куртки. Первый пожарный расчет. стажёр Тот самый недотепа, так не нравившийся лейтенанту Вашингтон. «Устроил нам обратную тягу, идиот!» Гнев Олли не думал стихать. «Сгорел бы ко всем чертям, если бы не этот!» Он показал пальцем на второго. «Герой чтоб его! Этого сукиного сына оттолкнул, сам замешкался!» Алексе пришлось закрывать собой и тут конверс двухметровый детина больше сотни киловесом разрыдался. «Я ее не просил!» Голос второго пострадавшего был хриплым, видимо, успел не только Гарьюну дышаться, а и раскаленного воздуха глотнул. Но именно по голосу Патрик его и узнал. Юджин Пеннива из Таклбер. «Это мое решение, мне и отвечать!» «Да знаю я!» — Олли уже взял себя в руки. «Ты вообще как, пацан? Парамедики вот-вот будут!» «Держусь», — заверил Таклбер и отрубился. Он был еще жив, когда приехала скорая. Но стоило загрузить его в машину, как сердце остановилось. Двери остались открытыми, и Патрик видел, как парамедики пытаются его завести. Качают. Делают непрямой массаж сердца, дышат амбушкой, то и дело что-то колют. Он ждал и боялся момента, когда медики оставят попытки спасения, но вдруг один из них показал большой палец. Второй закрыл дверь, и машина умчалась прочь, отчаянно мигая и завывая сиренами. «Да что чтоб тебя!» — полным отчаянием голосом простонал Олли. Патрику не хотелось сейчас заниматься допросом. Ему вообще не хотелось разговаривать с человеком по своей глупости, отправившим двоих в больницу. Но он был профессионалом, поэтому отбросил все личное и приступил. Ничего нового не добился. «Я не знал, что так делать нельзя». Хотя Патрик готов был поспорить на все, что у него есть, его инструктировали насчет обратной тяги. Более того, в личном деле парня наверняка есть бланк этого инструктажа. Выяснить это не нетрудно. Вернувшись в офис, Патрик запросит копию его документов. Из здания вышли оставшиеся пожарные. Фергюсон был потрясён услышав, что его стажёр находится на грани жизни и смерти. «Всегда знал, что он на такое способен», — вздохнул он дрожащими руками, закуривая сигарету. У него было призвание спасать. «Не хорони парня раньше времени», — попросил Олли. «И Олексу тоже не смей!» — он скрипнул зубами. «Патрик, тебя проводить?» «Не откажусь». Патрику не столько был нужен провожатый, как хотелось увести Олли отсюда, пока обстановка не стала по-настоящему взрывоопасной. Стажера недотепу забрали парамедики. Ничего особо страшного у него не было. Поверхностные ожоги, небольшое отравление продуктами горения, но он все-таки нуждался в медицинской помощи. Сам пожар особого интереса не представлял. Банальный взрыв забытого на зарядке аккумулятора для электросамоката. Опасность была в конструкции дома. Пожар легко мог распространиться на значительной площади. Ну и обратная тяга. Патрик уже подумал, что основной его работой в этом случае будет расследование причин получения травм пожарными и выпуск рекомендаций, какие тренинги нужно повторить и на что обратить внимание, чтобы в будущем избежать подобного. Но в последней комнате его ждал сюрприз, и ни разу неприятный. Под сгоревшими остатками какой-то мебели он обнаружил сильно обгоревший труп. Патрик еще только собирался набрать номер коронерской службы, чтобы сообщить, что у них появилась работа, как телефон, зазвонил сам. Номер был незнакомым. «Алекса только что... умерла». Судя по голосу, Олли только что рыдал. «Такие сильные ожоги!» Он снова всхлипнул. У нее не было шансов. «Я очень сожалею». Сказал Патрик, понимая, насколько эти слова не отражают его эмоции. Сколько бы лет не прошло с тех пор, как он перестал нянчить пожарные рукава, гибель пожарного все равно причиняла боль. Как пацан, в смысле, стажёр Таклбер. Хреново, но всяко лучше Алексы. Снова долгий тяжелый вздох. В реанимации сам не дышит, отравление и ожог дыхательных путей он молодой и сильный, должен выкарабкаться. Патрик запрокинул голову в попытке снять напряжение с шеи. «Кто собирает деньги?» «Марсия, как обычно», — сказал Олли. «Увы, в обязанности диспетчера пожарной части входила и эта скорбная обязанность — сбор помощи семьям погибших». «Я убью этого гада!» Патрик отключился, так и не сказав, что не стоит этого делать.